Здесь убивают. 27 января 2015 года. Дневник. Женю и щенка убили. С ним погибли три волонтёра из Москвы. Кладу трубку, и ноги подкосились. Все родные и близкие начинают в панике звонить. "Мы ли это? Могли бы быть". Но мы ещё только движемся по Ростовской области. Мы в перегруженном фургоне с гуманитарным грузом для Донбасса. И полная неясность. Не езжай, там бомбят, все говорят, надо уносить ноги. Мама, всё в порядке. Стискиваем зубы и едем. Граница пройдена, как в бреду. Встречают на той стороне ребята из комендатуры Первомайская и Женя Сленной, мои друзья, уже родные. Это правда, у Беля. Да, правда. Женю Ищенко видела один раз. когда мы приезжали в декабре в этот город. Подвели к нему. Это та самая Дуня. Женя? Нет, Евгений. Смотрит, улыбается и пальцем грозит. Ох уж эта Дуня! Ох уж эта Дуня! Жмем друг другу руки, и он смотрит в упор. Руки огромные. Не руки, ручищи. Тем временем его обступают жители с тысячами вопросов. Разрывают на части. Я не знаю прошлого этого человека. В интернете пишут, что он отсидел большой срок, что состоял в одной из бандитских группировок. Мне это было неважно. Я знала его настоящее. Он уболел за свой город, и когда все сбежали, он остался, взял на себя ответственность. У него двое детей, младшей дочке полгода. Ребята рассказывают: "Представляешь, недавно град прилетел и не взорвался, застрял в асфальте". Вызвали саперов из Стаханова, а они отказались. Тогда Женя руками достал, положил в машину и вывез из города. Ищенко выбивал всеми правдами и неправдами гуманитарную помощь для города. Именно он ходил везде, просил, унижался. Он знал о городе все. Где-то рванет, он уже там. Не проходит и дня, все начинает восстанавливать. Мы были в Первомайске в период так называемого перемирия. Город обстреливали регулярно, но в нём были электричество и вода, благодаря Жене. Как без него теперь? Мы переходим границу и понимаем, что теперь всё иначе. Никакого перемирия, война. Дуня, в Первомайск вас не возьмём. Выгрузим машину, оставим у меня дома и будем ждать, когда утихнет. Тогда всё отвезём. Сейчас нельзя, даже не проси. С нами в машине девушка Ростислава, ополченца из комендатуры Первомайска. Едем, вдруг вдалеке канонада. Юля вжимается в сиденье и сползает по линии окна. Я не понимаю, что происходит. Начинаю паниковать. Жека, все в порядке, это далеко. В Луганске тихо. Перед тем, как заснуть мерзвым сном, услышала пару залпов. Рубен наутро сказал, что всю ночь лупили грады. На другой день мы поехали в Хрощеватское. Ещё летом посёлок почти сравняли с землёй. В руинах, на каждой улице посажённом обтеэро или танко. Людей практически нет. Как тени быстро мелькают и исчезают в остоевших домах. Остовы домов, сгоревшие машины, перевёрнутые мангалы на участках, где когда-то готовили шашлыки. Всё в снегу и тишине. Но го светловка, хрещеватая, посёлки при зареке, в которых живут люди. В хрещеватом нет электричества до сих пор.